334. Над излучениями можно производить много наблюдений. Можно убедиться, что поверх излучений, доступных даже фотографии, существуют еще тончайшие световые волны, которые могут быть уловлены более изысканным аппаратом. Воздействие волн распространяется на большие расстояния. Этим же объясняется и возможность отрыва частей основной ауры в пределах тонких волн. Хотя и редко, но сильные люди могут видеть части своей ауры. Такие явления очень редки, ибо обычно человек не видит своего излучения. Можно указать, что такие посылки излучения соединяются с мыслительными посылками. Мысль, прободая ауру, несет с собой и часть ее, На междусоединительной нити могут остаться части ауры. Кто посылает много мыслей, тот и отрывает множество частиц ауры. Потому такая мыслительная работа поистине есть подик Самоотверженность заключается и в том, что прободенные части ауры легко подвергаются воздействию противных токов, но восстановление ткани требует и времени. И затрат энергии. Пусть не подумает кто-то, что предлагается вообще не мыслить, но нужно помнить, что каждый самоотверженный расход ауры вызывает усиление всеначальной энергии. Значит, в отдавании мы получаем.